Глава 24. Убийственная правда. Махнуть рукой и сделать беззаботное лицо было проще, чем выкинуть из головы мысли, а из сердца тревогу. Поэтому Ева попросила мастера Буша собрать ей все материалы и книги по этому дурацкому закону, а также подобрать литературу по праву и истории магии. И вели принести мне в спальню первые три тома собрания сочинений «Туэртан Тереза», — От сотворения до наших дней. Хочу освежить в памяти. — Я вас не узнаю, шата Ева. Не думал, что вам это может быть интересно. Буш даже не пытался скрыть удивление. — Письмо от вашего дядюшки принесу вместе с книгами. Деньги... — Пусть пока будут у тебя, — кивнула Ева, — и мне нужно составить расписание, а в перспективе необходим секретарь. «Я бы рекомендовал поставить на эту должность Сюнь-Лю», — совершенно серьезно посоветовал мастер. «Думаю, командор возражать не будет». «Еще бы он возражал», — хмыкнула Ева, вспомнив ошарашенное лицо Вейна, когда тот увидел рядом с ней Лю. «Он определенно возражать не будет». «Если вообще одобрит вашу самостоятельность», — глядя Еве в глаза, серьезно произнес Буш. «В чем лично, я не уверен». «Почему?» В этой стране правят и принимают решения мужчины, а им очень не нравится делиться. Женщина должна быть красивой статуей, рожать детей, почитать мужа и не лезть в мужские дела. Муж собрал со стола бумаги и направился к выходу, позвякивая браслетами и многочисленными бусинками, вплетенными в волосы. «А в вашей стране не так?» — полюбопытствовала Ева. «Люди пустыни всегда поклонялись умной и хитрой женщине». — Наши богини не любят, когда обижают ее дочерей. Буш оглянулся. — У нас правит совет жриц. Без их одобрения не принимается ни одно важное решение. — Матриархат, значит. Ох, как хотелось расспросить Буша о его семье, и о его стране. Но спина секретаря уже скрылась в дверном проеме, и из коридора донеслось. — Я пришлю к вам, Лю. Но раньше в кабинете появилась тетка Карля. — Сначала Ева почувствовала знакомый запах шашлыка, потом к нему добавился аромат свежего хлеба, и в помещение вплыл заставленный тарелками большой поднос, который госпожа-трактирщица легко держала в одной руке. Во второй у нее был кувшин с крышкой. Она сгрузила все на стол, окинула Еву проницательным взглядом и покачала головой. «Как вас ветром не сносит, не понимаю! Мужняя женщина должна быть такой, как я, чтобы мужик видел и боялся!» а вы сковороду в руках не удержите. Если захотите благоверного поучить уму-разуму. Ева расхохоталась и взмахом руки предложила Карле сесть напротив. «Боюсь, до твоих размеров мне не дорасти никогда», — потянулась она к шашлыку. Рот моментально наполнился слюной, и на несколько минут Ева выпала из реальности, а когда очнулась, увидела, что Карле сидит, подперев щеку рукой, и с умилением наблюдает, как она ест. «Что?» «Хороший аппетит — залог крепких деток!» «Кто хорошо ест, тот хорошо работает», — поправила ее Ева, уверенная, что никаких деток в ближайшее время у нее не будет. «Рассказывай!» «А чё рассказывать?» — тут же посмурняла управляющая. «Варье одно!» «С поличным ловила?» «Ну, дык, уволила двух горничных, одну прическу поправила, что блошки серебряные в косах не прятала. Теперь прятать некуда будет», — хмыкнула она и тут же сменила тему. в поварихах тут у нас жонка ловчево теплое местечко явно муж выбил потому что готовит она отвратно погоди его отодвинула от себя тарелку и промокнула рот салфеткой вкусно же так это готовил кухарь старой герцогини новый я его из трактира старухи изи переманила ох и орала корга вслед довольно улыбнулась она да только паренек не дурак знает где держат побольше а что Иска даже мясо покупает лежалое с душком, на всем экономит, ведьма. Ага, значит, у Лунесса новый повар, и этот повар наш человек. Давай теперь подробно и по делу. Карля вздохнула и вытащила из огромного кармана на фартуке скрученный свиток. Вот такой подход я люблю, кивнула она удовлетворенно. Вейн За неделю герцог загорел до черноты, заработал мозоли на ладонях и новые шрамы на запястьях, а вырваться из проклятого штиля так и не удалось. Команда, воспользовавшись вынужденным отдыхом, очистила трюм и теперь конопатила и драйла все, до чего могла дотянуться. Неторопливо, основательно, под чутким руководством заросшего до глаз боцмана, чей язычный голос раздавался из самых неожиданных мест. Моряки особо не напрягались и никуда не спешили. они знали, что ветра не будет еще месяц, поэтому работали неторопливо, чтобы убить время. адмирал в одних нижних штанах лежал под пальмой и пил разбавленный бренди философски решив что если ничего сделать нельзя, то и делать не стоит. вейн же злился впервые он ощущал себя ребенком, для которого сила всего лишь приятное покалывание в области солнечного сплетения. но что с этим делать он не знает сейчас свои тридцать три вейн знал. но проклятый остров, к которому причалил флагман, словно накрыло колпаком, через который не мог прорваться ни один таль, а мелкие духи стихии, которые сновали вокруг, способны были только охладить разгоряченное солнцем лицо. Он пробовал отплывать на лодке от острова, но и там на призыв никто не откликнулся. Вейн даже рискнул повторить ритуал, при помощи которого призвал Еву, пожертвовав пойманного на острове Барана, но только зря пролил кровь. Правда, шашлык был вкусный. «Не получается!» — лениво поинтересовался адмирал и протянул Вейну бутылку с водой. Вместо ответа командор тихо выругался и сел рядом. «Я с таким сталкивался однажды в Шахистане. Когда меня блокировали три сильных заклинателя, они призвали талии разума и воздвигли вокруг ментальное поле. Это когда вы обесчестили дочь Шаха, но отказались на ней жениться?» — проявила осведомленность Диего. «Если бы!» — Вейн хмыкнул. «Да меня ее обесчестили минимум человек пять». Очень опытная дама была, красивая, наглая и хитрая, но я уже дал слово своему королю, что женюсь на одиноком великане. Его величество Иорхан настаивал на моей кандидатуре, а мы тогда были на грани войны. Все думали, что этот брак укрепит мир между странами. Мы ошиблись». «Не думаю!» — адмирал взболтал в бутылке остатки бренди, распространяя вокруг себя резкий запах крепкого спиртного. Я лично знаком с Фридрихом и Орханом, и уверен, что если бы все шло по его плану, он не стал бы вмешиваться в ваши внутренние дела. Вы что-то сделали не так, командор, — ехидно закончил он, — и мы оба знаем, что именно вы сделали не так. Вейн откинулся на спину, заложив руки за голову. Ей было пятнадцать, и она панически меня боялась. Зато сейчас ей восемнадцать, и она не боится ничего. Разительные перемены не находите? Вейн много чего находил, намного больше, чем мог себе представить адмирал Диего Дрейк по кличке Рок, сын казненного генерала Дрейка, глава опального рода, аристократ, потерявший все за одну ночь. Когда герцог говорил Еве, что хочет узнать правду, он не лгал, он видел перед собой другого человека, и если взгляд можно было спрятать, то привычные жесты, наклон головы, позы, движения выдавали супругу. «Нельзя изменить привычки за столь короткое время», Да, прежняя Ева никогда бы не сидела, поджав под себя ноги, и не вышла бы из спальни, не надев корсет. А уж ее раскрепощенность... Нет, что-то произошло, пока его не было, и Вейн хотел с этим разобраться. Ну и просто хотел. Да, хотел свою жену, хотя никогда бы в этом не признался. И пусть она казалась смелой и решительной, но он несколько раз ловил ее взгляд, полный печали и смущения. Возможно, ее заставляют делать что-то против воли? Трипто давно косится на великан, а Ева так верует в сестру и так беззащитна перед Триптоном. «Думаете, за Евой кто-то стоит, и все изменения в ее характере — часть плана?» — озвучил Вейн свои сомнения. «Король, Фридрих, игрок!» — подумав несколько минут, ответил Диего. «Он всегда просчитывает ходы наперед. И если он хотел в мужья племянницы именно вас...» «Значит, на вас он делал ставку. Вы должны были совершить что-то выгодное для короля. А коль не совершили, то вас вывели из игры». «Это что-то связано с моей женой. Но почему вы думаете, что кукловод Фридрих? Разве не мертвый барон Катер платил вам и договаривался с предателями великания?» Адмирал встал и потянулся, потом зашвырнул бутылку в море и только после этого ответил. «Барон, прикрытие! Я получаю приказы от короля Фридриха!» «Вы служите королю, который лишил вас всего?» Адмирал криво усмехнулся. «Удивительно, да? Но вы ошибаетесь, я никому не служу, просто выполняю поручения за особую награду!» «Позвольте догадаться!» Вейн встал рядом и посмотрел на гладкую синеву. «Вам вернут титулы земли!» Диего не стал опровергать это утверждение, лишь пожал могучими плечами. «Я отправил брату голубя с сообщением, что мы застряли в Штире на ближайшие полгода. Он передаст весточку Фридриху. А какие действия предпримет король Иорхана, мне неизвестно. Но я точно знаю, что он очень заинтересован в шате Еве. И даже подозреваю, почему», — добавил адмирал едва слышно. «Что король хочет от Евы? Ну?» Вейн сжал кулаки, — Его жена в опасности, а тот, кто клялся защищать и оберегать, находится от нее так далеко. Его Величество Фридрих верит, что можно вернуть древнюю магию, нужно только создать идеальные условия для ее пробуждения. Больше ничего не знаю. Увы, нас поймали, выгнали из-под стола в зале совещаний, — добавил он быстро. Нам было по семь лет, и мы любили играть в прятки. Голубь долетит? Нахмурился Вейн, вспоминая все, что знал о короле Фридрихе и его таинственной библиотеке. Между нами и материком несколько островов, так что он уже долетел. Хочешь сказать? начал медленно Вейн, чувствуя, как закипает. Что недалеко от нас есть остров? Адмирал криво улыбнулся. Шлюпку дам, провианты, тент от солнца, на большее не рассчитывайте. Этого будет достаточно. Но отплыть он смог только через два дня. Провизия была уложена в непромокаемые короба, на дно шлюпки брошены якори и одеяла, несколько бордюков с водой и корзина с местными фруктами легли под лавку. Вейн поправил ножны с ритуальным кинжалом и чехол с картой. — Держите, командор! — Диего протянул косынку и компас. — Теперь вы похожи на одного из нас! — он криво усмехнулся. — Уверены? — Уверен! — коротко кивнул Вейн, и двое матросов оттолкнули шлюпку от берега. «А вы не желаете вернуться?» «Ну что вы!» — лениво улыбнулся адмирал. «Мне сейчас лучше быть как можно дальше от гнева его величества Продерика. Передайте Лю приветы, остерегайтесь южного ветра, командор!» Вейн взялся за весла, и вскоре корабль адмирала стал казаться точкой на горизонте. Герцог был в хорошей физической форме, но все равно через несколько часов понял, что еще один взмах веслами, и завтра он не поднимет рук». Он попробовал призвать тали воды, но сила ушла впустую, рассыпалась о водную гладь, не найдя отклика. Вейн сверился с картой и опять взялся за весла. Его неприятно удивила мощь заклинателя, который смог поставить такой большой оградительный купол. Скорее всего, здесь работала команда. Вейн знал силу и почерк каждого сильного заклинателя этого мира. Однако ни один из них не был способен на такое. но если неизвестным заклинателям удалось подчинить себе несколько сильных талей то то все еще хуже чем я думал вейн посмотрел на компас и развернул шлюпку немного влево это по силам трипте а его была дружна с нашим триптоном я болван еще и поощрял эту дружбу а если там не дружба а что то большее неприятно кольнуло ревностью но герцог с ней справился Если Трипта стоит за спиной Евы, то зачем они прислали её ко мне? В чём смысл? Аннулировать брак стало намного сложнее, если только они не рассчитывали сделать шату вдовой. Вдовой с ребёнком, в чьих жилах будет течь кровь двух первых родов. Они могли дать Еве зелье, чтобы она понесла с первого раза. Хм, это звучало правдоподобно, потому что никто не знал, что Вейн ещё год будет стерилен. Перед самой свадьбой он умудрился взорвать одно экспериментальное средство в Орденской лаборатории, и с тех пор его семя было мертво. Восстановление шло, но медленно. По прогнозам Марлина, супруга должна была понести на пятый год их брака, так что Трипто очень ошибалась, если посылала Еву к нему с этой целью. «Но при чем здесь король орханов И о чем умолчал адмирал Диего? «Нет, определенно, вокруг Евы вертятся слишком много партий», и каждый из них пытается втянуть его юную и опытную супругу в свои интриги. Девочка еще так наивная, она совершенно одна, а ведь через нее легко добраться до Артура. И пусть брат с сестрой никогда не ладили, но... Осенила герцога. Они хотят посадить на трон Еву, но рядом с ней будет стоять не стране и трону паладин ордена, а выгодная Трипти и Иорхону марионетка. даже ты влипла, девочка моя. Он налег на весло, стремясь вырваться из зоны штиля. Артур в опасности, Ева в опасности, и Каверна может оказаться в руках Трипте, а вот это совсем плохо. Хорошо, что он ничего не рассказал супруге, эта новость испугала бы ее, и, возможно, Ева попробовала бы избавиться от великана. Что делать категорически нельзя. Слишком большая сила таится в его недрах, и управлять этой силой... Могут единицы. Вейн в очередной раз порадовался, что взял со всех причастных клятву о неразглашении. Пусть его жена пока ничего не знает. Он сам ей потом расскажет. Не все, конечно, а только ту часть, что кажется сказкой. Может быть, даже покажет ей каверну, когда там будет затишье. Женщины не созданы для таких знаний. Их предназначение в другом. А пока нужно вырваться из зоны штиля и призвать Таля. На ночь он устроился с комфортом, укутался в одеяло, под голову засунул сложенный тент и через пять минут спал, приказав себе проснуться на рассвете. Ему снилась Ева. Она сидела в его кабинете и читала книгу. Вень наблюдал за ней издали, даже во сне отмечая, как она изменилась. Ему стало любопытно, что она читает с таким серьезным видом. Наверное, любовный роман. Шатари постоянно таскала их из библиотеки и Воспоминания о прежней любовнице вызывали лишь досаду. Он подошел ближе. Сочинение Туртан Тереза? Странно, зачем ей история мира от сотворения до наших дней? Это занудство сам Вейн прочел в десять лет, по указанию наставника, и с тех пор с содроганием вспоминал мелкий шрифт и множество дат и имен. Ева подняла от книги красные глаза и зевнула. Как интересно, но сколько договоренностей и скрытых смыслов расшифровать некоторые моменты будет сложно. Надо завтра у графа спросить про богов. У какого еще графа? Хотел возмутиться Вейн, но в это время за стол перед Евой прыгнул зеленый орел. Он повернулся к невидимому наблюдателю, сверкнул глазами и герцог проснулся. Значит, все же трипта. Пробормотал он и повернул на пальце обручальное кольцо. Вейн ошибался во всем. Но не было никого, кто бы смог открыть ему тайну. Через три дня герцог увидел остров. Приближалось утро, еще одна ночь уходила, рождался еще один день, когда шлюпка врезалась в дно и герцог наконец ступил на твердую землю. Он упал на прохладный песок, полежал, глядя в светлеющее небо, и привычно достал кинжал. Таль отозвался сразу же, словно только и ждал призыва, сильный, покорный его воле. Таль воздуха.